9 июня 1908 года Варненбаум Большой Меншиковский дворец Отрывок из дневника великой княжны Ольги Николаевны Сегодня утром в Варненбаум прибыла госпожа Антонова. Когда я увидела ее из окна, идущей по дорожке в сопровождении Вячеслава Николаевича, то сердце мое от чего-то ёкнуло. Наверное, это было предчувствие скорых перемен в моей жизни. Как оказалось впоследствии, наитие не подвело меня. Было у меня чувство, что что-то должно произойти. Мой дядя Михаил, не в пример папа, человек решительный, даже слишком. С необычайной легкостью разорвал дурацкий берлинский трактат, позоривший Россию тридцать последних лет, и выпустил тем самым на волю силы, которые будут кромсать карту Европы, уничтожая одни государства и усиливая другие. Там, где папа пытался управиться столовым ножом, нынешний государь наотмашь махнул шашкой и разрубил Гордии в политический узел, некогда завязанный бисмарком. Представляю, как забегали все в Вене, Стамбуле и некоторых других местах. А также у нас, потому что еще предостаточно людей, которым сладко было бы видеть падение и унижение России. Вот и госпожа Антонова, которая наверняка прибыла по какому-то важному делу, сразу же уединилась с тётушкой и долго разговаривала с ней о чём-то. За это время мои смутные догадки превратились в уверенность, что речь у них шла именно обо мне. Наконец они закончили свой разговор. Меня позвали вниз. Конечно же, теперь им необходимо было поговорить со мной. Но о чём? По правде говоря, я была заинтригована и немного волновалась. Я думала, неужели будет обсуждение моего грядущего замужества? Надеюсь, ничего не изменилось? Мысли о пригожем и обходительном сербском королевиче стали привычны для меня за это время. Кажется, я даже была влюблена. Но, впрочем, разве грешно быть влюбленной в своего же будущего жениха, вполне достойного и обаятельного молодого человека? Думаю, что нет. Наоборот, это большая удача, что мы с Георгием понравились друг другу. Едва ли что-то могло помешать нашим планам. Так что с некоторых пор добродушные подразнивания сестричек перестали на меня действовать. Внизу меня ждала неожиданность. Госпожа Антонова, отделив меня внимательным взглядом, сказала, что хочет поговорить со мной с глазу на глаз, то есть без тетушки Ольги. Я растерялась и только молча взглянула на тётушку, которая с ободряющей улыбкой мне кивнула. Собственно, мне нечего было опасаться. Просто госпожа Антонова была для меня пока ещё чужой. Мне казалось, что от этой сухой и подтянутой женщины веет холодом, как от снежной королевы. Ну и всего лишь. Я-то уже достаточно взрослая, чтобы трепета разговаривать с людьми Пусть даже они не являются для меня лично близкими, как, например, Вячеслав Николаевич. Он не заменил нам папа, да и не мог этого сделать. Зато он стал нашим защитником и учителем. В его присутствии мы чувствуем себя в полной безопасности. А госпожа Антонова, по крайней мере, очень важный человек для нашей семьи. Она тоже наш защитник, только видим мы ее редко. А тот холод, который она носит в себе, предназначен не для нас, а для тех нехороших людей, которые еще встречаются в нашем богоспасаемом Отечестве. Итак, я вошла вслед за госпожой Антоновой в библиотеку, и дверь за нами тихо затворилась. Мы сели. Здесь царила торжественная и веская тишина, располагая к серьезности и внимательности. — Ну что, Ольга? — начала госпожа Антонова. не буду задавать тебе лишних вопросов, я и так вижу, что ты не передумала насчет своего будущего замужества». Она улыбнулась одними губами, я же от улыбки воздержалась. Чуть вздернув подбородок, я с достоинством без лишних слов произнесла. «Я слушаю вас, Нина Викторовна». «Итак», — продолжила моя собеседница, — «первым делом хочу прояснить для тебя некоторые вещи». Обычно юные девушки грези о счастливой семейной жизни видят свое будущее лишь с одной стороны, многое упуская из виду. Да им, собственно, и не нужно особо размышлять, ведь это обычные девушки, и круг их будущих семейных обязанностей тоже обычный. Хозяйство, дети и маленькая талика общественной жизни, зависящая от статуса их будущего супруга. На этом месте госпожа Антонова сделала паузу и многозначительно посмотрела мне в глаза. «Ты же, Ольга, не просто невеста», — сказала она. «Ты будущая королева Сербии, а это накладывает на тебя определённую ответственность. Ты будешь представлять в этой стране Россию. Можно даже сказать, что именно по тебе будут судить о России». Ты будешь важнее любого дипломата, потому что посла из Белграда мы при случае отозвать сможем, а королеву нет. Кроме того, ты должна понимать, что времена меняются, и тебе сейчас недостаточно быть образованной и благочестивой барышней. Быть сербской королевой это весьма нелегкий участок работы. Чтобы успешно справляться со своими обязанностями, тебе необходимо владеть многими навыками и знаниями. Из тех, которые ты не получишь от обычных учителей. Понимаешь, Ольга? Есть вещи, которым не учат ни в нашей школе, ни в гимназии, ни в Смольном институте, ни даже на Бестужевских курсах. Знания. В первую очередь тебе нужны они. Знания, которые изменят твое восприятие мира и сделают ближе к нам, людям из мира будущего. Поверь, что твой же них тоже будет проходить подобное обучение, но только немного в другом ключе. И после этого получит определенные навыки. Через пять лет вы откроете друг в друге много интересного и поймете, что все это сближает вас, делает ваш союз не просто подходящим и счастливым, но поистине крепким и гармоничным. «Усилив и дополнив друг друга, вы станете источником силы, которая возвысит и укрепит бедную Сербию, которая до этого знала только страдания». Она замолчала, словно бы мысленно готовясь произнести следующую часть своего монолога. Но уже то, что я услышала, заставило мое сердце биться сильнее. Я еще не могла знать, к чему клонит госпожа Антонова, но меня уже влекло все это». Словно какой-то свежий ветер готов был подхватить меня и бросить навстречу новому, лучшему. «Словом, Ольга», — голос Нины Викторовны слегка изменил свою тональность, — «чтобы получить эти необходимые знания, ты должна поступить в кадетский корпус ГУГБ на факультет управления. Точнее, самого такого факультета еще нет, но именно тебе предстоит стать его первой ученицей». Поверь, Твой диплом и прилагающиеся к нему знания будут котироваться по более чем диплом бакалавра философии, который имеет твоя мама Алиса Гессенская. Вот такой разговор состоялся у меня с госпожой Антоновой. Сказав всё, что нужно, она не стала спрашивать, что я об этом думаю или предлагать мне поразмыслить. То есть подразумевалось, что я непременно соглашусь со всем предложенным. Да, собственно, это даже предложением трудно назвать. Она говорила, что мне нужно, мне необходимо, я должна. А стало быть, отказ или какие-то сомнения с моей стороны даже не допускались. Мою судьбу наверняка обсудили с государем Михаилом, с тетушкой Ольгой, быть может, даже с Вячеславом Николаевичем, у которого мой жених проходит сейчас стажировку. а меня только сейчас ставят в известность. Ну что ж, я и не испытывала сомнений, ведь я Романова, а значит, служу России с момента своего рождения и до самой смерти, без права отставки, с пенсией и мундиром. Тем более, что Грибоедовский Митрофанушка с его коронным «не хочу учиться, а хочу жениться» – герой совсем не моего романа. «Я готова», – просто сказала я. и тут же спросила, «Когда мы начнём?»